«Есть предложение?» Предложений не было. Ребята еще не перезнакомились, зато по школе помнили, что командир — это не тот, кто командует сам, а тот, кто заставляет остальных выполнять команды учителей или вожатых. «Нафиг кому надо?» «Кто в школе был командиром отряда?» «Я была», — вдруг заявила какая-то девочка. В голосе ее звучали и гордость, и желание, чтобы ей восхищались. «Иди сюда, Сергушина!» — распорядил Ирина Михайловна.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 Девчонки зашушукались, а пацаны засмеялись. «Все согласны», — подвела итог вожатая. «Сядь, Сергушина». Анастасийка, красуясь, поплыла обратно. «Но перед линейкой умойся», — сверкнула очками Ирина Михайловна. Анастасийка, не оглядываясь, фыркнула, что означало «я так знала». «Еще нам нужен высокий мальчик в знаменосце», — продолжила Ирина Михайловна. «Веня Гербич, как раз для тебя задание».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 У нас не 8 марта, — отвергла вожатая. Короче, отряд будет называться «Данка». Девиз «Гори так ярко, как сердце Данка». «В прошлую смену отряд так назывался», — напомнил Серёжа Домрачев. «И чем плохо, Домрачев?» «Да хоть как назовите. Сереж почему-то обиделся и отвернулся». Речевка такая, запоминайте. «Возьми свое сердце, зажги его смело, отдай его людям, чтоб вечно горело». «Итак, давайте потренируемся»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 «Теперь и нам надо назвать себя. Знакомьтесь, ребята, самый строгий человек нашего лагеря — старший воспитатель Радионова Марина Федорна. Похлопаем!» Отряды похлопали старшей воспитке, которая в ответ помахала рукой. Потом похлопали Колыбалову Николаю Петровичу, директору лагеря, Захваткину Руслану Максимовичу физруку и Носатову Валентину Сергеевичу доктору.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 «А кого прогоняли?» — лукаво спросил Серп Иванович. «Белых!» «Понятно, что белых, а не фиолетовых. Но белые-то были разные». Для Валерки давняя гражданская война была прекрасной героической сказкой, от которой щемило сердце. Валерка много читал о том времени. «Прогоняли интервентов», — негромко сказал он. И Иронов, конечно, не услышал Валерку, но его услышала Анастасийка Сергушина, командир Валеркиного отряда. Анастасийка стояла на полшага впереди строя, чтобы ее все видели. «Интервентов!» — звонко крикнула она. «Ого!» — удивился Серп «Ну-ка, девочка, я к тебе!» Он обогнул микрофон и, улыбаясь, направился к Анастасийке через пустое пространство дружинной площадки. Отряды настороженно затихли, наблюдая. Никто не знал, зачем старик поперся к пионерке.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 Валерка понял, что тетяпа уже расхотел устраивать махач с человеком, который внезапно овеялся такой славой. «Себе дороже будет».